Глава пятая «Открывайте, полиция! Такое бодрит похлеще ледяной воды!» Отбросив от себя покрывало и накинув на сорочку махровый платок, поспешила вниз. Мотти уже встала. Напугана и ошарашена она была не меньше моего. «Полиция? К нам? Зачем?» Первое, о чем я подумала, было. Они узнали, что я пыталась снять браслет. «И теперь мне точно не поздоровиться!» Мысль уколола в висок и тут же испарилась, оставив после себя горечь послевкусия. «Открывайте!» Под ударами наша хлипкая дверь ходила ходуном, еще немного и точно вылетит с петель. На крыльце стояли двое полицейских. Один был низенького роста, щуплый, с тонкой кожей, через которую можно было увидеть голубые вены. Другой же напротив был огромного роста, широкоплечий, с квадратным подбородком и маленькими глазками. Думаю, именно он барабанил в нашу дверь. «Даниэл Ламароу, Ко мне обратился щуплый. «Да?» «Капитан Генри Чарлсон!» Мужчина снял фуражку. «Вам нужно пройти с нами!» «Меня в чем то обвиняют?» Генри Чарлсон сделал глубокий вдох. «Да, мисс Марроу, вас обвиняют в краже крупной суммы денег. Господин Брамс считает, что вы вчера обчистили его лавку». «Что?» Я поперхнулась воздухом и закашлялась. «Это... это какая-то ошибка». «Пройдемте». «Но...» Я сделала шаг назад. «Не усугубляйте ситуацию», — грубо пробасил полицейский с квадратным лицом. Даниэла, что же это?» Мотти осторожно высунулась из коридора. «Это ошибка», — процедила сквозь зубы. «Это всего лишь ошибка». Полицейские дали мне немного времени, чтобы переодеться. Натянув платье и сапоги, я спустилась вниз и последовала за мужчинами. Мотти осталась дома, приглядывать за мамой. Пока мы шли к лавке, шлепая по лужам и грязи, на душе нарастала тревога. «Я воровка? Да это же бред! Я в жизни ничего не украла!» В сознании всплыла картина вчерашнего вечера. Яркой вспышкой она пронеслась перед глазами и застряла в сердце тупой иглой. «Бенедикт!» Все встало на свои места. «Несомненно, это именно он приложил руку, чтобы отомстить!» Дойдя до лавки и переступив ее порог, я опасливо огляделась. На первый взгляд ничего не изменилось, но вот возле прилавка касса была открыта. «Следуйте в кабинет господина Брамса, мисс Марроу. Меня грубо пихнули в спину. «Там меня уже ждали!» Хозяин сидел в своем роскошном кресле с перекошенным от злобы лицом. «Как же это получается?» Без особых прелюдий сразу начал он. «Моя работница меня обокрала?» «Я не...» «Сядь!» — рявкнул хозяин, ударив кулаком об стол. Я инстинктивно вздрогнула и подчинилась. «Господин...» — голос дрожал. «Господин Брамс, я не знаю, о чем речь, я не могла этого сделать». «Кассу открыли ключом», — вмешался полицейский, что стоял возле выхода, перекрывая тем самым путь к отступлению. «Но я не собиралась никуда бежать, я же невиновна». «А ключей всего три?» Он обратился к хозяину. «Да». Недовольно буркнул Элайджа Брамс. «Один у продавца, второй у управляющей, а третий лежит здесь». Мужчина похлопал по карману своего пиджака. «Кто вчера закрывал лавку?» Поинтересовались за спиной. «Я должна была закрыть». Воспоминания вчерашнего вечера снова начали давить на меня, как струя вонючей грязи. Вот-вот и сознание вновь затопит мерзостью, которая источала из себя Бенедикт Брамс. «В том-то и дело, что ты...» Хозяин нахмурил брови и нервно сжал подлокотники кресла, чтобы сдержать нарастающий гнев. «Думала, что я вернусь только к концу недели, и ты за это время успеешь сбежать? Не вышло?» «Господин...» Я попыталась оправдаться, но меня снова резко перебили. «Вся ваша семейка такая. Хоть отец твой, хоть ты. Оба преступники!» «Я этого не делала! Это ваш сын!» Не выдержав абсурдных обвинений, я вспылила. «Ты смеешь подозревать Бенедикта?» Элайджа Брамс поднялся с кресла. Его буквально перекосило от злости. На скулах заходили желваки, а вены на лбу набухли, превратившись в неприятные на вид щупальца. «Бен вернулся сегодня!» — во все горло заорал хозяин. «Он приехал сегодня, рано утром, вместе со мной!» «Это неправда! Ваш сын...» У меня словно кость застряла в горле. «Он...» — оглянулась, посмотрев на полицейского. «Он хотел, чтобы я вышла за него замуж! Признался в этом, когда вчера вечером пришел в лавку!» Предложил тебе выйти за него замуж?» Элайджа Брамс расхохотался. «И ты хочешь, чтобы я поверил?» «Но это правда!» Я резко встала. «Уведите ее!» Прошипел хозяин лавки. «Мисс, прошу!» Ко мне тут же подошел капитан Чарлсон. «Пройдемте!» «Я не виновата!» «У вас даже доказательств никаких нет!» «Доказательства найдут, можешь не сомневаться!» Прорычал Элайджа Брамс. Спустя 15 минут я уже сидела в кабинете капитана полиции. Мистер Чарлсон меня не перебивал, когда я рассказала ему о вчерашнем. Казалось, что он был предельно сосредоточенным, пытался вникнуть в суть, но вот глаза...» В них отражалась вселенская скука, будто ему не было никакого дела до правды. Все, что вы рассказали, очень интересно», — хмыкнул капитан. «Но что вы скажете на это?» Мужчина чуть наклонился к полу. Через секунду на столе лежал мешочек с перевязанной красной лентой. «Что это?» «Я застыл от внутреннего напряжения». Деньги, мисс Мароу, отчеканил полицейский. Украденные у лавочника господина Брамса. Их нашли в ваших вещах. Как вы это объясните? Меня подставили, Бенедикт Брамс, после того, как я отказала ему. Даниэлла Мароу. Капитан поднялся из-за стола. «Отправлено в ссылку вместе с матерью за преступление своего отца». Реджинальд Мароу, покойный граф Дапланс, был приговорен к казни за попытку убийства первого советника его императорского величества и придворного мага, герцога Уильяма Крайтона. «Все ваше имущество было конфисковано, а имение и дом проданы на торгах». «Зачем вы об этом говорите? Разве преступление моего отца имеет какое-то отношение к краже, в которой меня обвиняют?» «Просто хочу напомнить вам, что сын уважаемого во всем городе человека не будет связываться с такой, как вы, а уж тем более делать предложение». «Вы с ним заодно?» — прошипела я. «Нужно было сразу догадаться, что к чему». «Бенедикт просто-напросто подкупил местных полицейских». «Сержант?» — гаркнул капитан. В кабинет тут же ввалился тот самый бугай, который едва не вынес нашу дверь. «Капитан?» — мужчина встал по стойке смирно. «Уведите мисс Марроу в камеру. Ей нужно хорошенько подумать над сказанными словами». Меня силой вывели из кабинета и поволокли вниз по лестнице. Камеры находились в подвале. А если учесть то, что погода за окном далека от летней, в помещении было холодно. Очень холодно. Так холодно, что меня уже через пять минут пробрало до самых костей, а живот скрутило спазмом. Надеяться на справедливость не стоит. Похоже, в мире ее нет. Заперев меня в одиночной камере, где кроме шматка сена на полу больше ничего не было, сержант, позвякивая ключами, удалился. Камера была тёмной, сырой, и насквозь пропавшей гнилью, словно за стенкой находилось зловонное болото. Поганые эмоции внутри меня нарастали, как снежный ком, а вдобавок ко всему этому появилось ощущение безысходности. «И моя жизнь закончится вот так». Я сгнию в темнице за то, что ответила отказом какому-то напыщенному индюку. «А что же будет с Мотти?» «С мамой!» Мысли метались, паникуя и наталкиваясь друг на друга, а в ушах звучал мрачный голос Бенедикта. «Ты, никто! Тебе не помогут!» «Здравствуй, Даниэла!» Голос был уже не в голове, а на его. Надменный, смеющийся, властный. «Как тебе новая комната? Нравится?» «Ты!» Я вцепилась в решетку, да так сильно, что костяшки на пальцах побелели. «У тебя есть два варианта», — желчно усмехнулся мужчина. «Либо ты гниешь здесь, либо...» «Становлюсь твоей женой?» — перебила я его. «Но твой отец никогда не согласится на этот брак, он сам мне сказал». «После того, что сделала...» Бенедикт ядовито прищурился. «Не позволит, а поэтому ты будешь моей постельной грелкой. Согласна?» «Убирайся в пекло, ты мерзкий!» Я хотела выдать какое-нибудь крепкое словцо, но поняла, что он даже этого не достоин. «Подумай, Даниэла. Хорошо, подумай, прежде чем я вернусь». «Этого не будет! Никогда!» «Возможно, три дня в этих казематах научат тебя уму-разуму». Бенедикт снова едко усмехнулся, после чего вальяжной походкой направился на выход. «Три дня!» Мужчина махнул рукой. «Эй!» внезапно донеслось из соседней камеры. «Я готова греть тебе кровать, белобрысый. Только вытащи меня отсюда». Бенедикт не ответил, он уже был на лестнице. «Зря ты не согласилась», отозвался тот же голос, который принадлежал женщине. «У меня еще есть гордость», со злобой выговорила я. Твоя гордость не поможет выбраться отсюда.